Глава двадцать вторая «Эй, Дарина!» «А?» — резко выпрямилась на стуле, так что перед глазами поплыла. «Операция закончилась? Я могу его увидеть?» «Еще нет, но, может, тебе будет важно узнать, что девушка, которую спас Родион, в порядке. Она даже встает. Я встретил ее в коридоре». «Важно узнать?» Дарина хлопнула ресницами. На самом деле ей было важно только одно, чтобы с Родионом оказалось все хорошо. Но, наверное, для его друзей эта информация действительно что-то дозначила. Недаром ведь в сообщениях о гибели силовиков каждый раз звучало «погиб как герой». Наверняка недаром. Вот только плевать ей на эти геройства. Плевать. Дарина с трудом подавила в себе желание заорать, зареветь в голос, горько, по бабье. Ну зачем? Кому нужны подвиги такой ценой? Ладно, это спасенная дурочка. Она по собственной глупости пострадала. Не нужно было лезть на сложнейшую трассу, игнорируя сообщения об угрозе схода лавин. Но Мурадов, он-то за что поплатился? За что? То Дарина всхлипнула, подтянула к груди ноги. Диванчик у входа в операционную был на удивление удобным и стала заваливаться на бок. «Демьян, ей бы уколоть успокоительное!» — сказал кто-то из мужчин. «Нет, не нужно, я в порядке». «В порядке. Надо просто пережить этот день или ночь, если эта ночь когда-нибудь закончится». — Тебе необходимо отдохнуть, может, все-таки ляжешь? Дарина заглянула в беспокойные глаза первого, закусила губу. Надеясь, что ей хватит выдержки вынести это все с достоинством, не ударить в грязь лицом перед людьми, чье мнение для Мурадова наверняка имеет значение. Чтобы он мог гордиться своей женщиной, чтобы он мог гордиться ей, когда все это закончится. «Я не могу, понимаете?» — пробормотала, стуча зубами. «Мне нужно быть здесь». «Понимаю», — кивнул Демьян, — «понимаю. Все будет хорошо, слышишь? Он крепкий парень и не из такой жопы выбирался, ты уж мне поверь». «Это точно. С первого дня, как к нам попал», — заулыбался Ярослав. «Помнишь, все? Это где было-то? В Афгане?» пакистан мы накрыли бордель точно Белла оттуда Белла, вы ее знаете скинулась дарина а ты выходит тоже сощурился иса не очень хорошо стушевалась дарина понимая что может по своей глупости навела мужчин на ненужные подозрения но не дурочка потом бангладеш был или ливия Я что-то забывать стал. «Было бы, что помнить!» — фыркнул кто-то. «А что, по-твоему, нечего? Я бы так не сказал. Славные были деньки. От первой операции до последней». Я так до сих пор и не решил, что считать последней операцией — спасение Альки или Лизы. Поначалу Дарине весь этот трёп казался жутко неуместным. Ей хотелось закрыть глаза, уши чтобы не видеть их и не слышать. Слишком те были бодры, в то время как она буквально изнутри рушилась. Но потом Дарина поняла, что болтовня — это их способ справиться с ситуацией, и стала вслушиваться в каждое слово, получив, может быть, единственную возможность узнать об этой стороне жизни Мурадова. Так прошел еще по меньшей мере час. Когда дверь в операционную наконец открылась, Дарина была едва жива от страха, вскочила на ноги и замерла напротив санны, немного побаиваясь то после увиденного в вертолете санавиации. — Ну что там, малышка? — Думаю, будет лучше, если ты задашь этот вопрос оперирующему хирургу. — Я задаю его тебе, — Иса обхватил ладонью щеку жены, и осторожно погладил пальцами. За их разговором с непонятным напряжением следили все присутствующие. У Дарины мелькнула мысль, что, возможно, они не слишком-то верят в целительские способности Санны. Она и сама не верила. Теперь, по прошествии времени, Дарина вообще не могла понять, какого черта в том вертолете происходило. По всему выходило, что некий обряд которые совершала жена Исы, и это было настолько завораживающее зрелище, что никто, даже врачи, не посмели ей помешать. В наших краях шаманизм неотъемлемая часть культуры. Сана, пожалуй, сильнейшая, понимаешь? Сверля Дарину черным взглядом, посчитал нужным сообщить немногословный Иса как будто это что-то могло объяснить человеку, живущему в материальном мире. Но в тот момент, когда Родион находился на волоске, Дарина готова была поверить во что угодно, хоть в бога, хоть в черта, хоть в помощь шаманки. Лишь бы только он остался жив, лишь бы только, лишь бы только. «Придется попотеть, но, думаю, он поправится». Устало улыбнулась Сана. «Я могу его увидеть», — взмолилась Дарина. «Это не у меня, нужно спрашивать. Я здесь сама, непрошенный гость. И пустили меня исключительно потому, что я у Николая Максимовича проходила ординатуру». «Выходит, Сана все же врач?» Дарина ничего уже не понимала. И, видимо, осознав это ее затруднение, Жена сы улыбнулась чуть шире, но так ничего и не сказав, отвлеклась на потянувшихся из операционных хирургов. — А вот и он, Николай Максимович, Тут нашего пациента увидеть хотят. Разрешите невесте хотя бы одним глазком взглянуть? — Гнать бы вас в шею, развели балаган! — окрысился пожилой доктор. — Всего минутку, полминутки, сколько угодно. — шепнула Дарина, чувствуя, что все не справляется, и слезы текут по лицу, как вода, соленая выжимка боли. Я шепну реаниматологом. Как реаниматологам? — покачнулась Дарина. — Эй, ты чего? Ну-ка держись! Это стандартная процедура. После операции всех переводят в реанимацию. Слышишь? Всех! Дарина ухватилась за стену и тут же почувствовала, как кто-то твердой рукой обхватил ее за талию, обернулась. «Не нужно, я в норме, правда. Пойдем, я тебя провожу». Видеть Родиона настолько беспомощным было невыносимо. Дарина сморгнула слезы и, подойдя ближе, осторожно коснулась пальцами его руки. Там, где не было никаких проводов и трубок, опасаясь их повредить. У нее была всего минута, может, уже и того меньше, чтобы что-то ему сказать, как-то подбодрить или утешить. Но из-за дикого, вынимающего душу страха, мысли разбегались. И не было слов, способных передать и выразить весь тот хаос чувств, что воцарился у нее в душе. «Я тебя люблю! Я так сильно тебя люблю!» Я бы отдала все деньги мира, чтобы тебе не пришлось это переживать. Ты слышишь? Я бы все на свете отдала, себя отдала бы. Да. Дарина опустилась перед высокой койкой Родиона на колени. Прижалась лбом к его безвольной руке, потерлась носом, щекой, губами, всем лицом, задыхаясь, подвывая тихонько. Стыдно и некрасиво, наверное. Не на показ. Как только наедине с собой воешь, Когда все — предел. Когда выбивает к чертям собачьим предохранители И гаснет свет в душе. И ничего, ничего не остается. Только липкий, черный, изматывающий страх. Эгоистичный страх. А как же, как я без тебя? Меня же без тебя нет. Ну все, все, вставай. «Не нужно. Ты какого черта творишь?» Кто-то оттащил ее от постели, вывел. Сначала в коридор. После поволок вниз по серым ступенькам, на крыльцо в холод. А потом твердые пальцы, удерживающие ее за руку, разжались, и ей в лицо ударила пригоршня снега. «Эй, какого черта?» моргнула, с трудом разлепляя слипшиеся ресницы. «Привожу тебя в чувства!» — рявкнул первый. «Нужно, чтобы ты на старте поняла. Слез и жалости Родион не потерпит». «Я его не жалею. Это просто... просто эмоции». «Понимаю. Но все же кое-что объясню. Никто от тебя не ждет эмоций. Все понимают, почему ты здесь, и поймут, если ты уедешь». Дарина потрясенно округлила губы. Почувствовала, как кровь отливает от головы и устремляется куда-то в пятки, а следом назад, обжигающей волною стыда. Горло перехватило. Она судорожно сглотнула, отступила на шаг. — Я никуда отсюда не денусь. Можете даже не мечтать. — Послушай. Он не сможет оплачивать твои услуги, находясь в коме. Это было унизительно, очень. Ничего, я могу себе это позволить. Дарина крутанулась на пятках и пошла к крыльцу. — Да послушай ты, я не преследовал цели тебя задеть. — Правда? А чего же вы добивались? — Хотел, чтобы ты поняла, это не игры. «Родиону предстоит долгая реабилитация. Он поправится, да. Но это будет не легкий путь, который...» «Я пройду вместе с ним, если он позволит. Но это будет решать сам Родион. Понятно? Не вы, не кто-то другой!» «Мне кажется, ты все же не до конца понимаешь. Травмирован позвоночник. И хоть прогноз довольно оптимистичный...» «Это слова врачей или ваше предположение?» Скинулась Дарина. «Конечно, врачей». «Хорошо. Как же хорошо!» «Врачи также говорят, что у Родиона может случиться паралич. Ты понимаешь, что это означает?» «Да, вполне. И, предупреждая ваши дальнейшие вопросы, отвечу. Я готова носить ему утку, менять памперсы». «И что там еще вы хотели знать?» Дарина шмыкнула. «Ты не в себе, если думаешь, что такой мужик, как Родион, позволит вытирать себе жопу!» Парировал первый, устало потирая виски. «Он не унизится так!» «Чего же вы от меня хотите? И так, не так, и эдак!» «Знал бы я!» — хмыкнул. «Одно точно. Если ты действительно хочешь остаться...» Позволь ему сохранить достоинство. Дарина кивнула, хотя в тот момент у нее не было абсолютно никаких идей, как это осуществить. Всех нас с детства учат, что любовь, она и в горе, и в радости, в здравии и болезни. Но никто не учит, как быть, если горе пришло. Дарина действовала интуитивно, на свой страх и риск. На следующий день после операции она привезла к Родиону Левку. К счастью, тому так понравилось среди детей, что отсутствие отца он как будто и не заметил. И, может, ей стоило воспользоваться этим. Но Дарина была уверена, что Родиону чрезвычайно важно знать, что с его сыном все хорошо. Они успели провести с ним несколько минут, пока не пришла новая смена а после их выгнали как дворняжек. Оказалось, что если ты не родственник пострадавшему, у тебя нет никаких прав на его посещение, на принятие решений относительно здоровья и назначаемых процедур. По сути, ты вообще никто. И никого не волнует, что за этого человека ты бы в легкую отдал свою жизнь. Без бумажки ты какашка. Истина, которая у палаты реанимации становится актуальной больше, чем где бы то ни была. Дарину спасало лишь то, что у друзей Родиона хватало связей. Она была благодарна им до глубины души, что очень скоро вопрос посещений решили. И эта благодарность была такой всеобъемлющей, что в ней просто не оставалось места на глупые обиды или тем более стыд. Дня через три бесконечного бдения под реанимацией Дарина подчинилась просьбам, уже переросшим в требования, отдохнуть. Для этих целей кто-то даже снял номер в гостинице неподалеку от больницы. Туда она и направилась, надеясь искупаться по-быстрому, сменить белье и тут же вернуться. Но, увидев кровать с белыми хрустящими простынями, как зачарованная подошла к ней, И рухнула замертво. Трое суток без сна скосили. Проснулась только на следующий день. Скочила, ругая себя, на чем свет стоит. На телефоне два неотвеченных. — Да, вы мне звонили. — Это Лиза Линд. — Да, что-то с Левкой? — испугалась Дарина. «Нет, — Нет-нет, что ты, с ним все хорошо. Правда, с нами связалась его мать, Волновалась, что не может дозвониться до Родиона. В общем, нам пришлось все ей рассказать. — И что? — Она потребовала, чтобы мы отправили Левку домой. У тебя нет доверенности? — Нет. — Ну и ладно. Думаю, теперь это не проблема, раз Родион пришел в себя. — Как пришел? Дарина отвела от лица сальные волосы. — Постой. «А ты что же, не в курсе?» «Нет!» — вискнула, откашлялась и вновь повторила. «Нет, я уснула. Постой, он правда, правда очнулся?» «Ага!» — хохотнула Лиза. «И если верить моему мужу, уже успел достать всех медсестер и санитарок». «Хорошо, хорошо. Ты извини, ладно? Я должна ехать». «Ну, конечно. О чем речь? Удачи тебе!» Тогда Дарина еще не знала, как она ей понадобится.